«А еще такие случаи были?» «Это очень опасно?» Заискивающе допытывался я через приоткрытую дверь. Я послал жену к зеленщику, чтобы он подтвердил. «Знаете, причиной многих кожных заболеваний является плесневелый грибок. А плесень сама по себе — это разновидность растения. Вот и все так, это понятно». Но разве бывают паразиты среди высших растений?» Я посмотрю потом внимательнее. Сестра подтолкнула меня в спину маленькой, будто лишенной костей ручкой. «Самые неприятные пациенты, кто зациклен на себе». Все места на диванчиках в коридоре были заняты. «Надо бы позвонить на работу. Может, лучше взять сегодня отгул?» В конце концов, не мозоль намял. Дело серьезное. Я чувствовал, как под коленкой что-то постепенно растет, набухает. Я прислонился к стенке и стал ждать. Мне в голову не приходило, что в кожных клиниках может быть столько народа. Очередь рассосалась лишь к полудню. В очередной раз я подивился своему терпению. С невинной улыбкой открыв дверь, сестра наконец-то изволила пустить меня в кабинет. Теперь я мог присесть». Доктор вышел из туалета и ворвался в кабинет, как ураган. Полы его белоснежного халата развивались. Сев на свое место, он потянулся, кресло под ним заскрипело. Из глубины помещения послышался голос женщины средних лет. — Думаешь, ничего страшного? — Все-таки мы не знаем. — Ерунда! — заявил доктор с неприятной кривой усмешкой, не подходившей его брутальному лицу, на котором красовался плоский боксерский нос. Извините, что заставил ждать. Сейчас у детей обострение аллергии. Поесть времени нет. Ну что, давайте посмотрим. Сестра постучала пальцем по краю корзинки, куда пациенты складывали одежду. Брюки сюда. Взглянув на мои ноги, доктор охнул и привстал с кресла. «Бог ты мой! Прямо джунгли какие-то! У вас это только на ногах? А что Зеленщик сказал? Это раскидайкона? Что значит его мнение? Он же не профессионал!» «Надо же сколько!» Я невольно пристал на цыпочки, как бы пытаясь хоть немного оторваться от своих ног. Пока я ждал в коридоре, поросль изрядно прибавила. Быстрее всего росло у коленей. Там ростки вытянулись на целый сантиметр, и на них уже раскрылось по паре симпатичных листочков. Удивительно, что, несмотря на полное отсутствие солнечного света в этих местах, листочки отливали свежей овощной зеленью. Доктор потянулся и сделал глубокий вдох. Он обдумывал ситуацию и одновременно старался держаться на меня на расстоянии. Зашелся хриплым кашлем и замолотил в воздухе руками. «На койку!» Доктор наклонился над стоявшим у его ног контейнером для мусора. Он был из нержавейки, с педалью, нажатием на которую открывалась и закрывалась крышка. Сестра повела меня к стоявшей рядом кушетке, но доктор жестом остановил ее. «Не туда!» «В операционную. Сюда!» Сестра растерянно указала мне на дверь в глубине кабинета. Я услышал, как у меня за спиной доктор давится рвотой. Его рвало как кошку, у которой в горле застряла кость. Операционная в клинике была странная. Похожая на гараж помещение с голыми бетонными стенами, не покрытыми даже штукатуркой, не говоря уж о плитке. В придачу ко всему оно располагалось ниже кабинета врача. Надо было спуститься по двум довольно крутым ступенькам. Одну из стен заменяли роль ворота и ни одного окна. Единственным источником света были закрепленные под потолком большущие светильники дневного света. Не гараж, а камера пыток. Единственным стоящим предметом здесь была кровать. Прочный металлический каркас. По бокам толстого матраса специальные бортики, чтобы больной не свалился. Отделка под слоновую кость. У изголовья контрольная панель с разными переключателями. Наверное, для дерматологических и урологических операций тоже требуется специальное оборудование. Пиджак и рубашку сюда. Желая держаться от меня подальше, сестра подтолкнула к кровати корзину для одежды. А почему у доктора рвота? Раздевайтесь и ложитесь. Вот вам одеяло. Градусник поставьте. Неужели у меня с ногами такая дрянь? Только между нами, хорошо? Доктор на завтра как раз ел пророщенный дайкон с натто. Да. «Неудобно получилось». Опять пришлось долго ждать. На часы я не смотрел, но прошло, как мне показалось, не меньше часа. Я даже задремал. Проснулся, почувствовав, что сестра взяла меня за руку. Она наложила резиновый жгут на плечо, тщательно протерла спиртом локтевой сгиб, забрала градусник. «Можно взять кровь?» Отвечать на такие вопросы нет смысла. «Извините, боли я не почувствовал. На одноразовых шприцах иголки колют хорошо. Да и вены у меня толстые, как дождевые червяки, поэтому задача у сестры была несложная. Меня опять стало склонить в сон. Может, она вколола мне какое-нибудь лекарство, когда брала кровь? Я глубоко заснул. Проснулся, выпил сок, стоявший у изголовья кровати, и уснул снова».